Дональд Уэстлейк. Рождественский подарок. Открыв дверь после настойчивого треля звонка, Обрайен оказался лицом к лицу с патрульным киноном. Только не это! воскликнул Обрайен. Только не в канун Рождества. Я ничего не сделал. Расслабься, Обрайен! улыбнулся кинон. Я не собираюсь тебя арестовывать. Не собираешься? Заходи. Обрайен отступил в сторону как только патрульный переступил порог и захлопнул дверь. Кино наглядел чистенькую, но бедно обставленную гостиную. «Да», — покачал он головой, — «преступления, похоже, дохода не приносят». «Поэтому ты и пришел, чтобы поведать мне эту истину?» «Нет, Брайан, мы ведь знакомы много лет. Хочешь сказать, что все эти годы ты меня арестовывал, и много раз понапрасну».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 Подобрал что-нибудь для своей дамы? Мне понравилась одна вещица на другой стороне. Подержишь фонарик? Хорошо. Ой, извини. Я и не думал, что ты в темноте видишь лучше. Кинан потер ушибленную голень. Ты считал, что у воров зрение как у кошки? Это не так. Посвети сюда, Кинан. У Брайан быстро нашел, что искал красивую брошь. Как раз под цвет глаз Грейс. Сколько она стоит?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 — Принёс тебе рождественский подарок. Сегодня же Рождество. — Ты не... Гарри, ты обещал мне. Ты не... не украл его? У Брайан рассмеялся. У меня и в мыслях такого не было. Нельзя дарить краденное на Рождество. — Это правильно. Грейс открыла коробочку, её глаза радостно вспыхнули при виде броши с зелёными камнями. — Какая прелесть. — Совсем как ты. — Гарри...